когда якуты, сибирский народ, в медведя снимают шапки, приветствуют его, зовут хозяином, стариком или дедушкой и обещают не нападать на него и никогда не отзываться о нем дурно. Но если им кажется, что он на них набросится, они в него стреляют, а убив разделывают на куски, жарят и пируют, Повторяя все время, это русские тебя едят, а не мы. Аланье словарь блюд и напитков. И есть ли другие причины, по которым он решил стать медведем? Метафорический «орс» означает примерно то же, что и по-английски. Грубый, дикий человек. В жаргоне слово «орс» называется «полицейская камера», «обезьянник». «Эль-Асе-Урс». У нее медведи говорят о женщине, когда у нее месячные. Видимо, предполагается, что в такие дни женщина ведет себя, как медведь-шатун. Этимологи считают, что это разговорное выражение появилось на рубеже веков. Флобер его не использует. Он говорит «красные мундиры высадились» или еще что-нибудь в таком роде. Примечание. Красные мундиры — Red Coats — были традиционной военной формой британской армии, и это слово метанимически обозначало британских солдат. Связь между этими понятиями была так прочна, что в цитируемом письме Флобер даже не упоминает красный цвет. Он пишет просто «англичане высадились». Полевая форма цвета хаки сменила красные мундиры только в 1902 году. Парадная форма королевских гвардейцев красная до сих пор. Конец примечания. Однажды после долгого беспокойства о задержке у Луизы Коля он с облегчением замечает, что лорд Пальмерстон наконец прибыл. Примечание. Лорд Пальмерстон, Генри Джон Темпл, Третий виконт Пальмерстон, 1784-1865, британский государственный деятель, премьер-министр в 1855-1858 и 1859-1865 годах. В 1853 году, когда Флобер упоминает его в письме, министр внутренних дел, один из активных участников британско-русского конфликта, приведшего к Крымской войне. Конец примечания. «Ун орсмаль дурно облизанный медведь. Так говорят о человеке неотесанном и мизантропическом. Еще больше подходит Флобер организм XIX века. «Юн орд". это пьеса, которую часто и безуспешно предлагают для постановки, но, в конце концов... все-таки принимают. Флобер несомненно, знал басню Ла Фонтена про медведя садовника. Жил-был медведь, уродливый и неуклюжий. Он прятался от мира и проводил свои дни один-одинешеньк в лесу. По прошествии времени он стал меланхоличен и беспокоен, ибо разум не живет долго среди анахаретов, Он отправился бродить и встретил садовника, который тоже жил отшельником и тоже страдал от одиночества. Медведь вселился в коморку садовника. Садовник стал отшельником, потому что не выносил глупцов. Но поскольку медведь за день едва произносил три слова, садовник мог работать без помех. Медведь ходил на охоту и приносил дичь для них обоих. Когда садовник засыпал, медведь садился рядом с ним и усердно отгонял мух, которые пытались сесть тому на лицо. Однажды человеку на кончик носа села муха, которую никак не удавалось согнать. Медведь страшно разозлился на нее и, в конце концов, схватил огромный валун и убил муху. К сожалению, при этом он вышиб садовнику мозги. А может быть, Луиза Коля тоже знала эту историю? Верблюд. Если бы Гюстав не был медведем, он мог бы стать верблюдом. В январе 1852 года он пишет Луизе и снова твердит про свою неисправимость. Он такой, какой он есть, он не может измениться, он над этим неволен, он подвластен природному порядку вещей, который заставляет белого медведя обитать среди льдов, а верблюда брести по пескам. Почему верблюд? Может быть, потому что он ярко иллюстрирует флоберовский гротеск. Он одновременно страшно серьезен и страшно смешон. Флобер сообщает из Каира, верблюд — одно из совершенных созданий природы. Я не устаю наблюдать за этим странным животным, которое кренится, как индюк, и вытягивает шею, как лебедь. У них такой крик, которому я тщетно пытаюсь подражать. Я надеюсь, что я все-таки смогу его повторить, но это сложно из-за особого бульканья, которым сопровождается громкий хрип. Этот ведь также обладал чертой характера знакомой Густаву. «В своей физической и умственной деятельности я подобен драмадерам, которых очень трудно сдвинуть с места и очень трудно остановить. И в покое, и в движении мне нужна непрерывность». Эта аналогия 1853 года, сдвинувшись с места, тоже не хочет останавливаться и продолжает свой путь в письме к Жорж-Сант в 1868. Словом «шаме» — «верблюд» — в жаргоне обозначалась «старая куртизанка». «Я не думаю, что Флабера смутила бы такая ассоциация».